Глава 20. Джокер обернулся к шляпнику. «Надо убегать через перекрестие. Чудовище слишком велико, оно не сможет протиснуться за нами». Кэт тихо ахнула, а сердце у нее сжалось в тугой комок. «Вы хотите сказать, что нам придется отсюда выйти?» Она посмотрела на шляпника, тот сидел, стиснув зубы, лицо у него вытянулось. «Не будет ли безопаснее остаться здесь и подождать, пока зверь утомится?» «Ему надоест, и он наверняка оставит нас в покое». В дальнем конце лавки раздался звон разлетающегося стекла. Некобрас и пес отпрянули от разбитого окна. Сквозь пустую раму просунулись два когтистых пальца. Осколки стекол впились в чешуйчатую кожу, пальцы извивались и пытались проникнуть внутрь, а из рана на пол капала кровь черная, как уголь. Кэт дрожа прижалась к Джокеру. «Оно не может добраться до нас!» «Или может...» «Эти стены сколочены из обычных досок, леди Пинкертон», сказал шляпник тихим голосом. Бармаглот едва ли пролезет в дверь, но ему не составит труда пробить другой вход. У Кэт пересохло во рту. Когти в окне исчезли. Лавка снова накренилась и затряслась. Монстр перебирался на другую сторону крыши. Он искал вход. Кэт заметила мелькнувший в просвете между шторами мерзкий хвост ее хватил такой страх, что ноги приросли к полу. Она умрет. Сейчас, глубокой ночью, среди незнакомцев. Бармаглот сожрет ее, а родители и Мэриэн никогда не узнают, что с ней случилось. Внезапно что-то дохнуло в трубу, погасив огонь в очаге. Воздух наполнился запахом дыма и тлеющих углей. Шляпник Он единственный из них не вскочил и продолжал сидеть, резко отодвинул кресло от стола, так что ножки трона процарапали половицы. Он схватил трость, нахлобучил на голову цилиндр и обвел глазами гостей. Его взгляд остановился на Джокере. «Вспомни, как мы проделывали это дома, приятель», — сказал он. «Заяц и я выйдем первыми, отвлечем внимание врага, а вы с вороном страхуйте нас с флангов» и защищайте остальных, пока они будут бежать к перекрестиям. Шляпник взглянул на Кэт и, кажется, сумел найти что-то забавное даже в их бедственном положении. «И, как всегда, мы должны оберегать королеву». Джокер вздрогнул и сжал руки Кэт. Над столом разнился густой низкий голос. «Я позабочусь о прикрытии тылов». Царственный и внушительный тускло мерцание свечей лев тряхнул рыжей гривой, и вокруг него как будто вспыхнул ореол. Правда, эффект немного смазала смешная круглая шляпа с колокольчиками у него на голове. Хлестнув себя хвостом по бокам, лев пристально вглядывался в остальных гостей, ростом уступавших ему. «Я не войду в перекрестие, пока все не окажутся в безопасности». «Ты храбрый воин», сказал ему шляпник, приподняв цилиндр. На крыше снова взревел Бармаглот. Следом раздался треск досок и скрежет выдираемых гвоздей. Стены сотряслись. «Всем приготовиться!» — крикнул шляпник. «Мы побежим к входу в перекрестие. Действовать нужно сообща!» Джокер обхватил Кэт за плечи. Он виновато смотрел на нее, но она не дала ему вымолвить ни слова. «Я сама захотела прийти», — шепнула она. «А вы не могли предвидеть, что все так обернется». Джокер решительно ответил, «Я доставлю вас домой, невредимой». Кэт кивнула и, несмотря на переполняющий душу леденящий страх, поверила ему. «Невозможная ваша профессия». «Так оно и есть». Морщинки вокруг глаз Джокера немного разгладились, теперь он казался уже не таким встревоженным. «Все готовы?» – спросил шляпник. Он подошел к двери, готовясь распахнуть ее. Рядом с ним стоял заяц, его большие чуткие уши подрагивали. это гляделась. Старушка вскарабкалась на спину псу, выставив спицы, как боевые кинжалы. Белка сжимала аквариум, в котором под перевернутым чайным блюдечком прятались две золотые рыбки. Ба-констриктор бережно держал в зубах сладко спящую Соню. Попугай Ара и кокаду приготовились взлететь. Хамелеон окрасился под цвет травы и цветов на лугу. Шмель воинственно потрясал жалом, дикообраз ощетинил зазубренные иглы, а черепах втянул голову в панцирь. Увидев, как преобразились существа, которые только что дурачились и беззаботно веселились, Кэт ужаснулась. «Бегите быстрей!» – зашептал Джокер ей на ухо. «Бегите прямо к перекрестям и старайтесь держаться в середине группы. Это безопаснее всего». «Зачем?» – спросила она. «Моя жизнь нисколько не ценнее, чем любого из них». У Джокера потемнели глаза, и Кэт подумала, что он начнет спорить, но вместо этого он только сказал «Просто бегите со всех ног и не оглядывайтесь, я догоню». Проглотив комок в горле, Кэт кивнула. Подлетев к ним, ворон уселся на плечо Джокера. Птица с ее чернильно-черным оперением и Джокер в чернильно-черной куртке казались ожившими тенями. "На счет три», – произнес шляпник, – по крыше зацарапали когти. Чудище снова издало вопль. «Один?» Джокер подтолкнул Кэт вперед к остальным. У нее тряслись поджилки, но она приказала ногам не дрожать и уверенно встала между дикообразом и большим псом. Седая старушка кивнула ей, видимо, желая подбодрить, и Кэт подумала, что так, наверное, переглядываются солдаты перед боем. «Два?» Что-то затрещало наверху. Крыша начала проседать под тяжестью монстра. Лев стоящий позади зарычал: Три! Ник распахнул дверь и выбежал вместе с зайцем, перескакивая через ступени. Они затопали по траве и разбежались в разные стороны. Заяц во всю прыть поскакал к перекрестям, подкидывая мощные задние лапы, а шляпник припустил к ближайшему дереву. Укрывшись под ним, он высунул наружу цилиндр, нацепленный на трость. В лавке началась суматоха. Все плотные группы ринулись к двери. Кэт подобрала юбку и даже не поняла, что уже бежит, пока не почувствовала под ногами мягкую почву. Впереди она увидела шляпника, который махал им из кустов, показывая, чтобы бежали к перекрестьям. Раздался пронзительный визг, а потом оглушительно захлопали гигантские крылья. Кэт представила, как Бармаглот смывает с крыши шляпной лавки и пикирует на них с неба, но не решалась обернуться. Ответом на вопль чудовища была карканье ворона. Нет, двух воронов и громоподобный раскатистый рык льва. Шляпник тоже кричал что-то, но слов было не разобрать. Кэт задыхалась и уже не чаяла добежать до кустов. Ноги дрожали, но все-таки не подвели ее. Она выскочила на тропинку в нескольких шагах от большого пса и под сенью деревьев почувствовала себя в относительной безопасности. Заяц, стоя за стволом, придерживал для них дверь перекрестий. Дверь была узкая, и вся компания, тяжело дыша, собралась у входа. Белка с рыбками скрылись в проеме. За ними скользнул констриктор, Пес перескочил через порог, неся своего седака. Чье-то поскуливание заставило Кэт посмотреть назад. Черепах застрял, немного не дотянув до поляны, и втянул лапы в панцирь. Она слышала, как изнутри доносится его плач. Над ним пронеслась тень, и от ветра, поднятого крыльями чудовища, Зашелестела трава. Кэт съежилась, сердце колотилось. Наконец, она осмелилась посмотреть вверх на монстра, который не раз являлся ей в кошмарах. Когти длинные, как ножи мясника, склизко извивающаяся шея, глаза горящие, как уголья. Чудовище было соткано из черных теней и огня. Под чешуйчатой шкурой перекатывались мускулы. Вокруг него кружили две птицы, стараясь отвлечь его от собравшихся внизу. Они пикировали на него и стремглав отлетали прочь, ловко уворачиваясь от ударов. Ворон и Джокер. На дальнем краю поляны стоял шляпник, все еще держа трость нацепленным цилиндром, и растерянно крутил головой. Кажется, он и думать забыл, что собирался отвлекать Бармаглота на себя. «Вставай!» – кричал лев, пиная черепаха лапой. «Ты почти добрался. Двигайся, надо идти!» «Я слишком медлительный», — хныкал черепах. «Мне никогда не дойти. Ты должен постараться», — зарычал лев. «Госпожа!» Кэт оглянулась. Заяц с ужасом в красных глазах махал ей лапой и показывал на дверь. Все остальные уже проскочили. «Скорее! Скорее!» Кэт вздохнула. Над головой заверещал Бармаглот. Это был голодный крик ненасытной твари. Он устремился вниз и снова уселся на крышу лавки, которая со скрипом закачалась на шатких колесах. Даже в темноте Кэт видела, что крыша почти разрушена. Что-то мелькнуло перед глазами, и Кэт отшатнулась. Она совсем забыла о поварском колпаке, который выбрала на стене у шляпника. Том самом для принятия небанальных решений. Снова глубоко вздохнув, она присела и нашарила на земле длинную палку. «Миледи!» Надрывался заяц, но Кэт, не обращая внимания на его крики, побежала назад, к льву и черепаху. Бармаглот закричал, и Кэт догадалась, что он заметил ее на лугу. «Нет!» – завопил заяц. «Сюда!» – каркнул ворон. Когда Кэт, чуть не упав, оказалась рядом с черепахом, глаза у льва от ужаса буквально вылезли из орбит. Она сунула палку под панцирь и ткнула, что было сил. Черепах взбыл от боли и пополз вперед, царапая землю. «Шевелись! Шевелись!» — кричала на него Кэт, снова и снова тыча палкой и подгоняя вперед под крики и рыдания. Вот он выбрался на тропинку. Кривые лапы плавники зашлепали сквозь кусты. «Леди!» — из последних сил звал Заяц. Кэт заложила уши от воинственного клича Бармаглота. Сердце было готово выскочить из груди. Она развернулась, сжимая палку, как меч. И как раз вовремя, чтобы увидеть тень надвигающихся крыльев. Руки и ноги у нее словно окаменели. Она увидела вытянутую шею монстра, обнаженные клыки, высунутый язык. Перед глазами полыхнуло рыжее пламя, раздался оглушительный рев и ржание крошечных лошадок. Лев бросился между Кэтрин и чудовищем, подняв переднюю лапу, будто надеялся сбить бармоглота на лету. Чудовище завизжало и отдернуло голову, изогнувшись так, что впереди оказались длинные изогнутые когти. Кэт услышала удар. Плоть, кровь, земля, крик боли и удары крыльев, торжествующий вопль. И бармоглот снова взмыл вверх. Добыча была в его когтях. В воздухе безвольно повисла. Кисточка львиного хвоста